Глава десятая Полковник Рылеев, сидящий в Москве, ничем не мог помочь. Так и заявил сквозь треск эфира. «И чем я тебе помогу, майор? Ты находишься в гуще событий, тебе и флаг в руки. Но кое-что настораживает, согласись. Везде, где появляешься ты со своим расследованием, трупы укладываются штабелями. Это ненормально. Нельзя ли притормозить этот процесс?» И не говори, что количество трупов прямо пропорционально твоим успехам. Люди же они, пусть и оступившиеся. «Вы отлично умеете напутствовать, товарищ полковник», — похвалил Михаил. «Прямо отец солдатам, прошу прощения». «Продолжаем работать. Мы на верном пути». И устранение кротом сообщницы это косвенно подтверждает. Ночь прошла бессонно. Вскакивал, метался по квартире, травил табаком организм. «Сколько еще человек должно умереть?» прежде чем дело передадут в суд или в архив. Задремал перед рассветом. В восемь утра вскочил без всякого будильника. Кинул кипятильник в стакан с водой. Начинался четверг, впереди еще два рабочих дня. Майор Игнатов ходил мрачнее тучи, огрызался. Дело принимало не лучший оборот. Появился труп, а перспективы в ближайшее время выявить крота становились все туманнее. — Нужно закрыть часть, — настаивал Кольцов. Чем дальше мы будем копать, тем сильнее будет нервничать преступник. Сбежит, ищи тогда ветра в поле. А с закрытым КПП не сбежит, задавали неудобные вопросы подчиненные. Пусть болото, глухие леса, ноль населенных пунктов и дорог, но разве теоретически это исключено? Есть тропа из батальона, по которой солдаты бегают в самоволку, ведь как-то же ухитряются. Есть наверняка многое другое. Игнатов неохотно признавал, это маловероятно. Пройти по лесам можно только с проводником. Преодолеть звенящий периметр трудно. Сгинуть в болоте проще простого. А батальонную тропу просто заделать. И пусть дедушки советской армии дружно тебя проклинают. Единственный нормальный выход через КПП. Слева, справа, через кусты, топи и ловушки. Попробовать, конечно, можно, если есть в запасе вторая жизнь. Но Игнатов не решался выйти к начальству с предложением. Работу объекта просто парализует. В Речицу не только развлекаться, но и по делам. Постоянные командировки с караулами, а это не только солдаты и их командиры, но и сопровождающие из персонала технической территории. Захочет преступник скрыться, он это сделает. «Совсем ты не видишь разницы, Виктор Петрович», — горячился Кольцов. «Пусть просочится, мы хотя бы будем знать, кто сбежал». Далеко не уйдет, объявят розыск, и преступная деятельность прекратится, он уже физически не сможет вредить. Сошлись на компромиссе от решительных мер пока воздержаться, но на КПП помимо караула будет дежурить свой человек, составлять списки выезжающих. Пока их будет немного, рабочая неделя еще не кончилась. Радио исполняло концерт по заявкам в рабочий полдень, когда из больницы доставили Оксану Осипенко. Она вошла, робко теребя пуговицу плаща, окончательно расстроилась, увидев знакомое лицо. — Это вы? — произнесла она убитым голосом. — Кажется, Михаил? — Андреевич. А вы Оксана Юрьевна Осипенко, врач-терапевт поселковой больницы. — Садитесь, Оксана, не надо волноваться. — Ничего себе не волноваться! — в глазах собеседницы заблестели слезы. Ей уже сообщили трагическую новость. — Ладно, я в порядке. — она села, положила на колени сумочку. — Что случилось с Белой, Михаил Андреевич? Ее убили. Выясняем обстоятельства. Вы же дружили с Белой? Да, если можно так сказать. Вы замужем? Была, сейчас нет. С мужем расстались восемь лет назад. Ребенок живет с моей мамой в Оренбурге. Это долгая и печальная история, Михаил Андреевич. Вы хотите ее знать? Кожа на руках и морщинки в уголках глаз выдавали возраст. Пока не критично, но пора призадуматься, как и с кем жить дальше. Она уже не казалась такой легкомысленной, как день назад. Хорошо, можете не рассказывать. Хочу уточнить, Оксана, вас ни в чем не подозревают. Мы всего лишь задаем вопросы о вашей подруге. Как она жила, с кем встречалась, когда вы ее в последний раз видели. Тогда же, когда и вы, это правда. Я ездила в Речицу, потом заступила на смену. Все в порядке, Оксана. Помогите нам. Михаил перешел на доверительный тон. «Помните, когда мы прощались, вы обещали сделать мне доброе дело. Пришло время. Пусть не совсем то, о чем шла речь, но все же. Вы умная женщина с богатым интеллектом и хорошей памятью. Я уж молчу про вашу привлекательность. Ой, давайте без этой пудры для женских мозгов». Оксана поморщилась, но все же успокоилась, даже приосанилась. «Спрашивайте, что вы хотите знать. Но ума не приложу, чем я могу вам помочь». Меня интересует, с кем в последнее время встречалась Бела. Были ли у вас общие знакомые? Или она о ком-то рассказывала? Я имею в виду не только любовные связи. Просто знакомые, друзья. Остались ли у нее родственники? Родственников у Беллы не осталось. Последняя тетушка скончалась в Ангарске еще в декабре. На похороны Белла не поехала, выслала деньги на памятник. Сложности с передвижением по свету есть даже у наемных Родители погибли на пожаре лет 12 назад. Замужем была короткое время, очень давно. Говорила, что не понравилось. Конечно, врала. В молодости сделала два аборта, и вряд ли после этого могла иметь детей. В городке жила с 78 -го года, с Оксаной близко сошлась примерно пару лет назад. «Вы не думайте, что я все про нее знала», — продолжала Оксана. Белла была болтушкой, но если что-то хотела скрыть, то скрывала, клещами не вытянешь. Не такая уж она простая. Не везло ей, конечно, в жизни». Мы виделись не так часто, как вы думаете, живем в разных домах. Могли неделями не встречаться, потом встречались, делились новостями. Однажды так напились у меня дома. Она как раз рассталась с очередным возлюбленным. Позвала морально ее поддержать. Утром просто ничего не соображала, работа валилась из рук. С кем она рассталась? Шаховец его фамилия, зовут Алексей, звание не знаю, работает на тех площадке, Видный такой мужчина. Планы были, он ведь не женатый. Год уже прошел. После этого Беллу так закрутила. «Не подумайте, она не такая», — спохватилась Оксана. Искала своего мужчину. Каждый раз думала, что вот, нашла. Потом выяснялось, что ошиблась. Заводила новые отношения, в том числе с женатыми. Снова обжигалась. Белла действительно в последний год пустилась во все тяжкие. Шаховец был мужчина хоть куда, но отношения оборвались, едва успев начаться. Причину было не называла, только плакала но как-то оклемалась, всего лишь месяц понадобился, закрутилась неким Борюсиком, капитаном Рудниковым, из батальона. Месяц дружила, потом офицера перевели в другую часть, уехал на материк. Истерика длилась всего неделю. Белла уже привыкла, потом ее видели в компании майора Хусейнова. Красавец-мужчина, какой-то начальник на закрытом предприятии, член партии, да еще и женатый. Жена, правда, больная, ослабленный иммунитет, постоянно лечится. Оксана ее неплохо знает, а также их сыночка Рената, растущего не по дням, а по часам. Связь была недолгой, потом на время стало тихо, а однажды в откровенной беседе Белла сообщила по секрету, что ей оказывает знаки внимания полковник Иволгин, тоже сотрудник с технической территории заведующий крупной лабораторией. Дескать, прибыл по делам в штаб-части, подкараулил в коридоре и стал оказывать знаки внимания. Было, конечно, не устояло, хотя у полковника двое детей и жена модельной внешности. Чем закончился роман, Бела не рассказывала, но явно ничем хорошим. Оксана подозревает, что пик близости пришелся на один из осенних месяцев, когда супруга с детьми убыла в отпуск, а благоверный остался, чтобы крепить оборонную мощь страны. После этого тишина. — В каком смысле тишина? — насторожился Кольцов. — В прямом, — ответствовала Оксана. Говорила, что на данном историческом этапе она находится в поиске. Но я видела, что с ней что-то не то. Появился кавалер, определенно. Да и было не из тех, кто может долго обходиться без мужчины. Просто не хотела называть его имя, сохраняла таинственность. Порой появлялось чувство, что кроме похоти там есть что-то еще. Не могу объяснить, не спрашивайте. Сама не разбираюсь в своих ощущениях, а вам и подавно не разобраться. Я не настаивала, не хочет говорить и ради бога. Однажды мы снова наклюкались, трещали обо всем на свете, но Белла даже в подпитии ничего не сказала. То есть со своим новым знакомым она на людях не мелькала? Ни разу, — подтвердила Оксана. — Я бы знала. И не думайте, что в нашем городке нельзя спрятать двух влюбленных. Еще как можно. Эх, она сокрушенно вздохнула. Так желала ей удачи в личной жизни, думала, наконец-то у Белы все хорошо. Просто боится сглазить, а оно вон как вышло. Подождите. Оксана начала что-то соображать, забегали глаза. «Вы подозреваете, что этот таинственный мужчина мог иметь отношение к ее смерти?» «Мог, Оксана», — кивнул Кольцов. «А также остальные полторы тысячи жителей поселка Заречье». «Белла выезжала за пределы части?» «Да, она посещала Речицу», — пожала плечами Оксана. «Если время не рабочее, никто не запрещает. Там все же городская жизнь. Магазины, рестораны, парки, кинотеатры. Возможно, что в Речице». Она и пересекалась со своими мужчинами, особенно с женатыми. Там можно уединиться, снять номер в гостинице. Но об этом было не распространялось, а я свечку, знаете ли, не держала. Большое спасибо, Оксана, вы нам очень помогли. Происходящее все меньше напоминало кулуарное расследование. О гибели Беллы Вдовиной знали все, а также о том, что обстоятельствами ее смерти интересуются органы. Люди Кольцова вооружились радиостанциями, Докладывал швец с КПП. Происшествий пока не было. Пост работает в обычном режиме. Лица, о которых его известили, покинуть часть не пытались. Проследовали несколько гражданских, в том числе с детьми. Многие удивлялись, почему их вдруг стали досматривать и записывать фамилии. Пока Кольцов работал с Оксаной Осипенко, майор Игнатов лично побеседовал с коллегами потерпевшей вдовиной. Сверили списки лиц, с которыми контактировала Белла, обнаружили забавные совпадения. «Не думаю, что это важно, но приятно, когда некоторые люди говорят правду», — проворчал Игнатов. «Не согласен, это важно», — возразил Кольцов. «Городок маленький, если человек с кем-то контактирует, это должно стать достоянием общественности. По крайней мере, хоть кого-то. Делового сообщника можно выдать за любовника, почему нет? Пусть люди осуждают, завидуют, наивно верят, что у вас романтическая связь». Или это и есть романтическая связь, и Белла настолько влюблена в своего партнера, что выполняет любые его команды? Отталкиваться нужно именно от этого списка. Другого все равно нет. Те лица, которых нам назвали, входят в перечень. Михаил показал на стопку дел на столе. Мы проверили. Это люди действительно обладающие информацией и имеющие возможность ею манипулировать. Итак, давай по хронологии. Сведения передаются не менее полугода. Допускаем по умолчанию, что именно Вдовина передавала их в Москву через почтовое отделение речицы. Глупо иметь вторую или третью сообщницу для этой части операции. За всеми бабами не уследишь. Допустим, Игнатов сделал кислую мину. Девчонки из канцелярии, кстати, отличные осведомительницы. Перетрут любого или любую, и глаза у них на самых разных местах, в том числе на... Ладно, это не важно. «Шаховец Алексей Германович, майор, руководитель группы по обслуживанию и хранению тактических ядерных зарядов к ракетам средней дальности. Личность реально существующая. Была амурная связь, девчата в курсе примерно год назад. Приходил, цветы дарил, смущался. Связь недолгая, видимо, однажды утром разглядел свою пассию без косметики». Игнатов криво усмехнулся. «А ты циник, Виктор Петрович». А также женатый уже четырнадцать лет. Одно и то же, заметь. Шаховец, насколько мне известно, парень свободный, семейным грузом не обременен. Ему тридцать восемь лет. Толковый специалист с большим опытом. Взысканий не имеет. Проживает где-то на второй линии, точно пока не скажу. Но на кой ляд он нам сдался, Михаил Андреевич? Был и сплыл. Для Беллы Вдовиной он — дела давно минувших дней. Белла Вдовина сама — дела минувших дней, поймал себя на мысли кольцов. Чем он уступил Игнатову в цинизме? «Встречались какое-то время, потом перестали», — продолжал Игнатов. «Белла бы продолжала, но шаховец передумал. Его право в наше время в ЗАГС на Аркане не тащит. «Белла сильно горевала, ходила унылая, вслипывала сама с собой, но пережила эту неприятность, вернулась в общество. Потом был недолгий роман с офицером из батальона Рудниковым. За глаза его прозвали Борюсиком. Давай не громоздить сущности, договорились?» Офицеры батальона о делах на тех площадке не осведомлены. К секретам их допускают лишь частично. Так что к черту, товарища Рудникова. Дальше, кстати, идут женатые, и они имеются в нашем списке. Майор Хусейнов, Анвар Каримович. Девчата от него были просто в восторге. Свои отношения эти двое не афишировали, но все знали. Интрижка тоже оказалась скоротечной, что-то узнала жена, у которой, кстати, неважно со здоровьем. Со вдовиной они не подрались, Товарищ майор разрешил ситуацию, и все закончилось мирно. Хусейнов парень горячий, но не дурак. Неприятности в быту могли отразиться и на службе. Бэлла, к слову, долго не горевала, отнеслась к разрыву философски. Потом в рядах ее поклонников отметился полковник Иволгин Федор Романович, начальник сектора безопасности сборочного производства. Майор не удержался от язвительной усмешки. «Чем муж брала эта баба, не знаю». Зашел по делам в канцелярию и, в общем, пропал мужик. Белла четко знала свое дело, умела обольщать. За руку или за какие другие места их не ловили, но слухи циркулировали. У полковника жена, дети, все как положено. Ходила молва, будто он для своих утех использует служебную квартиру на третьей линии. Но слухи остались слухами. Зато есть факт. Однажды Белла явилась на работу изрядно запудренной. Под глазом разглядели синяк и царапину, Попутно выяснилось, что супруга полковника Иволгина имеет спортивное прошлое, посещала занятия по лёгкой атлетике, а также курсы женской самообороны. С этого дня слухи прекратили хождение, Белла стала панькой «Да уж», — погуляла баба, покачал головой кольцов. «Могла и тебя закадрить, но ты ей был уже неинтересен», — Игнатов понизил голос, нагнетая таинственность. Происшествие с предположительным участием жены Иволгина произошло осенью, примерно полгода назад. Похоже, было перебесилась. Но что-то с ней происходило. Она становилась загадочной. Приступы хорошего настроения сменялись унынием. То трещала, как сорока, то замыкалась в себе. В общем, кто-то у нее появился, и в этом заключалась драма. В нашем болоте тайн обычно не существует, но тут все-таки она образовалась. Белла ничего не говорила только таинственно улыбалась. Лишь однажды Мария Федоровна, старший делопроизводитель при штабе, видел ее в компании подполковника Рубича. «Кого?» — шевельнулся Михаил. «Подполковник Рубич Дмитрий Марьянович, начальник конструкторско-технологической группы, блестящий специалист, выпускник Московского технического университета имени Баумана, неясно за каким хреном оказавшийся в нашей глуши». Но работает человек, имеет хорошую репутацию, есть супруга, но нет детей. Возможно, это ничего не значит, но факт имел место. Дело было вечером, но еще не стемнело. Мария Федоровна вышла из магазина и свернула во двор, так быстрее выйти к детскому садику, где ее ждала внучка. В закутке за пожарной лестницей она увидела двоих. Они разговаривали, причем расстояние между ними было не пионерское. Говорили тихо, Мария Федоровна ничего не поняла. Смутилась, ускорила шаг, сделала вид, что ничего не заметила. Двое прекратили беседу, а утро Белла вела себя, как ни в чем не бывало, пару раз, впрочем, опустила глаза. Явный вывод не напрашивался, но пища для ума появилась. Инцидент произошел примерно месяц назад. Больше ее с Рубичем не видели. Вот, пожалуй, и все, Михаил Андреевич. Рубича надо проработать, это несомненно. Остальные, как говорится, пройденный материал. — Нужно искать, с кем якшалась Вдовина в последние месяцы. — Нужно, — согласился Кольцов, — но и бывших сбрасывать со счетов нельзя. Всякое может всплыть. — Но сейчас у нас с тобой, Виктор Петрович, другая задача. Понимаю, что ты хотел дотянуть до последнего, но отступать уже некуда. Генерал Гапонин угрюмо слушал свалившегося на его голову гостя из Москвы. Мужчина лет шестидесяти, грузный, с дряблой кожей на лице, он слушал с такой миной. Словно не мог взять в толк, зачем он вообще это слушает. Кольцов излагал свои доводы четко и лаконично. Игнатов прятался за его спиной, делал вид, что его здесь нет. Михаил закончил, генерал молчал, и это молчание становилось угрожающим. Потом командир ВЧ-42600 шумно выдохнул, откинулся на спинку стула. Лицо немного расслабилось, но глаза продолжали сверлить. По отзывам сослуживцев генерал Гапонин не был самодуром но неисповедимы пути армейского генералитета. «Это что же вы хотите сказать, товарищ Кольцов?» Генерал вел себя сдержанно, не срывался в хамское «ты». «Я должен закрыть часть под каким-то надуманным предлогом, полностью перекрыть выезд за пределы для сотрудников техплощадки, тем самым поставить под удар выполнение заказа Министерства обороны, если не сказать хуже. Вы отдаете отчет своим словам, майор?» К разговору Михаил готовился, знал, что с некоторыми категориями граждан бывает непросто. Вы не поняли, товарищ генерал-майор. Часть будет функционировать в прежнем режиме, производство не пострадает. Командировки будут продолжаться, но временно участие в них военнослужащих с технической территории следует ограничить. Через КПП из части никто не выпускается. Повторяю, никто, если речь не идет о жизни и смерти. В этом случае надо проводить проверку. Следует усилить охрану периметра и быстро реагировать на все сигналы тревоги. Перекрыть лазейку из батальона в направлении Володарки. Это полчаса работы для связистов и радиотехников. «Майор, не могу избавиться от мысли, что вы мной командуете», — усмехнулся генерал. «Это не так, товарищ генерал-майор. Но, прошу прощения, дело крайне важное. В части действует агент западных спецслужб, передающий важную информацию иностранной разведке». Это долго объяснять, товарищ генерал-майор. Мы давно работаем над этим вопросом. Ошибка исключена. Один человек уже погиб, и это только здесь. Преступник чувствует угрозу, он может сбежать. Мы прикладываем усилия, чтобы его выявить. Я работаю по поручению третьего главного управления КГБ СССР в сотрудничестве с вашим главным управлением. Наверху обещали оказывать содействие. Можете позвонить в Москву, вам все подтвердят. Мы имеем дело с опасным явлением, с тем, кто действительно разрушает нашу оборонную способность. Промедление опасно, по сравнению с уже нанесенным ущербом закрытия части, просто незначительное неудобство. Объявите, например, учение, люди потерпят. Он, видимо, попал в незащищенное место, генерал явно выражал недовольство. Неприятностями он себя уже обеспечил, если выяснится, что шпион действительно существует». «Сколько времени вам потребуется, майор?» «Не могу знать, товарищ генерал-майор. Постараемся все сделать быстро. Рассчитываю на три-четыре дня. Мы уже имеем круг подозреваемых». Генерал поморщился, он был молод, рассчитывал без потрясений дожить до пенсии, поселиться с семейством в каком-нибудь уютном уголке Союза. «Откуда взялся этот майор? Да еще из другого ведомства». «Постарайтесь закончить за три дня, майор, и держите меня в курсе». «Спасибо, товарищ генерал-майор, непременно буду держать вас в курсе. Через майора Игнатова». «Игнатов, ты чего там прячешься?» — генерал наклонился, отыскал глазами скромно молчащего подчиненного. «Зайди к секретарю через десять минут, получишь подписанный приказ. Лично ты будешь отвечать за все, что здесь будет происходить». «Конечно, кто же еще?» — буркнул Игнатов и откашлялся. «Так точно, товарищ генерал-майор. Разрешите идти?» «Что-то было не так». Субъект, покусившийся на Беллу, находился рядом. Михаил перебирал папки с личными делами. Эти четверо не факт, но побеседовать с ними стоило в качестве трамплина. С КПП телефонировали Швец и Вишневский. Выезд закрыли, народ недоволен. Не за горами выходные, когда люди массово устремляются на просторы. На этот раз никто не поедет, наверняка начнут жаловаться. О предстоящих учениях объявления не было. И почему они должны быть связаны с массовым затворничеством? — Держитесь, ребята, — напутствовал Кольцов. — Родина вас не забудет. Ссылайтесь на указания сверху, пусть жалуются. Игнатов был против допроса бывших кавалеров Вдовиной. — Зачем бессмысленно ворошить болото, Михаил Андреевич? Среди них нет нашего преступника. Нужно искать человека, с которым Вдовина связалась недавно. Это может быть Рубич, но не остальные. Есть десяток более подходящих кандидатур. Он выразительно глянул на стопку с делами. «Может и так, Виктор Петрович. Не узнаем, пока не проработаем. С этой публики и начнем. Мы не рискуем насторожить противника. Он и без того насторожен. Это подтвердит покойная Белла. Убита женщина под подозрением люди, когда-то имевшие с ней отношения. Это естественно и логично. Причем тут шпион. Так что не бунтуй. Организуй мне к вечеру этих людей. Адреса у тебя есть. Они как раз вернутся с работы» приведут себя в порядок. Ничего, прогуляются перед сном. Передай своим, пусть наблюдают за их реакцией в момент оповещения. Недоумение — это одно, а испуг или страх — совсем другое. Именно в такие моменты преступник может раскрыться. Впоследствии он просматривал отчеты, ничего такого, видимо, не там копали. Страх и испуг присутствовали, но другого рода. Попробуй не испугайся, когда в присутствии жены или другой женщины тебя вызывают на допрос в связи с гибелью особы, с которой ты когда-то спал. Отказников не было, явились все, нервные, обеспокоенные, недовольные. С каждым Кольцов провел беседу. Шаховец был статен, привлекателен для женского пола, но нервно тер пальцами подушечки ладоней. Внешне казался спокойным, но тревожно бегали глаза». «Просим прощения за беспокойство, Алексей Германович, но мы вынуждены опросить вас в связи со смертью гражданки Вдовиной». «Вы кто?» — процедил майор. Офицерскую форму он оставил дома, прибыл на беседу в брюках и в кофте. Просмотрел бумаги, пожал плечами, в глазах было только раздражение. «Вы знакомы с гражданкой Вдовиной?» «Глупо отрицать», — буркнул шаховец. «Был знаком давно. Насколько я знаю, она мертва». «Откуда вы это знаете?» — Издеваетесь? — вспыхнул майор. — Все за об этом знает. И не только вы на меня пальцем показываете. Что происходит? Можете объяснить? Мы расследуем обстоятельства ее смерти, Алексей Германович. Но я-то здесь Причем Мужчина действительно не понимал. Да, мне жалко эту женщину. Год назад мы с ней немного общались. Связь была недолгой, мы расстались. Или вам причину объяснить? Мне не нравились некоторые нюансы ее характера, в частности назойливость и привязчивость. Потом мы не общались, хотя, если честно, было несколько раз меня караулила и пыталась снова соблазнить. Не входят дважды в одну реку, понимаете? Сейчас у меня другая женщина. Мы собираемся пожениться. Она присутствовала в квартире, когда заявились ваши люди. К чему все это, товарищ майор? Меня подозревают, что я ее убил. Но зачем? Переливание из пустого в порожнее продолжалось четверть часа. Шаховец ерзал, делал недовольное лицо. «Где вы были вчера вечером?» «Да, боже ты мой, дома я был. Вторая линия, дом 4, квартира 14. В девять вечера ко мне пришла Ольга, осталось до утра, чего абсолютно не хочется стыдиться, поскольку на август мы планируем свадьбу. Перед этим я сходил в магазин, купил бутылку вина, а потом находился дома. Знать бы, что такое случится, обзавелся бы алиби». Майор Хусейнов был не таким взвинченным, натужно посмеивался. Мужчина он был видный, черноволосый, с гордым крючковатым носом, Говорил по-русски без акцента, но как-то в нос. «Вы не шутите?» — он искусно изображал недоумение. «Забыл, что есть такая женщина?» «Нет, вчера во дворе сказали, что ее убили. Пришлось вспомнить. Ай, как жаль!» — Хусейнов подсокал языком. «Ну и зачем мне убивать Беллу? Вы ведь на это намекаете? А вы уверены, что ее убили?» «С таким-то истерическим темпераментом. Убеждена, она сама. Просто не подумала, что это навсегда. Или переусердствовала». Бросил ее очередной воздыхатель, вот и устроила такое. Помню, как она обещала покончить с собой, если я ее брошу. Но вы бросили? Бросил. Хусейнов передернул плечами. Терпеть эту липкую женщину стало просто невозможно. Просьба описать вчерашний вечер оскорбила человека до глубины души. Михаил уже чувствовал себя его кровным врагом. Из автобуса вышел, не доехав до городка, были личные дела на автобазе, обещали подточить одну запчасть. Другого автобуса не дождался, отправился пешком через лес, минут за двадцать добрался до городка. Там есть тропа, по которой ходят люди, не желающие зависеть от автобусного расписания. Все. Пришел, помылся, поиграл с сыном, завалился к телевизору, и кто докажет обратное? Полковник Иволгин тоже приглашение не проигнорировал. Рослый, коротко стриженный, основательный, он смотрел на собеседника из-под тяжелых бровей, демонстрировал возмущение и тщательно скрывал растерянность. «Вы сошли с ума!» «Как вас там?» Его пониженный голос напоминал глухие раскаты грома. «Вы понимаете, с кем имеете дело? Я полковник Советской Армии. Занимаю ответственную должность. Что вы мне тут втираете про какую-то женщину? Что вы намекаете?» «На вашем месте, Федор Романович, я бы вел себя сдержаннее», кратчиво отозвался Кольцов. «Я вас не знаю, и меньше всего на свете хотел бы предъявлять голословное обвинение. Говорите, пожалуйста, правду». Все, что вы скажете, дальше этого кабинета не уйдет, при условии полной искренности и отсутствия состава преступления. Но если вы откажетесь сотрудничать, возникнут вопросы. Убита женщина, подозреваются все, кто имел или имеет с ней отношения. У вас такие отношения были? Не надо наливаться кровью. Зачем вам неприятности, Федор Романович? Скажите правду. Вы имели интимные отношения с гражданкой вдовиной? Такое бывает. Пусть неприлично, аморально, но не противозаконно. Мы закроем глаза на то, что для встреч вы использовали служебную квартиру. Итак, полковник сдался, отвел глаза в сторону, начал рассказывать. История банальная, ничего нового кольцов не услышал. Если бы судили за супружескую неверность, половина страны не вылезала бы из тюрем. Да, эта штучка умела соблазнять. Потерял голову, как какой-то студент вел себя недостойно. От сослуживцев свой роман тщательно скрывал, плел жене всякую чушь. Двадцать лет с ним такого не было. В постели просто валькирия. Как устоять? Водил ее на служебную квартиру дважды в неделю, вел себя как подпольщик, увиливающий от охранки. Но, слава богу, взялся за ум, начал остывать, совесть проснулась. Ведь семья — это главное. Ячейка общества, дети, все такое». Стал выдумывать отговорки, чтобы не встречаться с Беллой, а то наоборот входила в раж, становилась прилипчивой, как монтажный пластырь, подбивала Федора Романовича развестись с женой и построить новую ячейку. В противном случае обещала полковнику вывести их отношения на суд общественности. Жену, похоже, просветили доброжелатели, но повела она себя не так, как хотелось бы Белле. Однажды Белла не пришла, потом он мельком видел ее, исцарапанную с подбитым глазом. Жена вела себя, как ни в чем не бывало, явно намекая «не поднимай вопрос, и все останется как прежде». Это устраивало, Белла ходила злая, надутая, как-то предложила встретиться, обсудить их дела, но полковник держался, к тому же их тайную квартиру уже заняли. Все закончилось несколько месяцев назад, развеялось, как дурной сон. Белла смотрела на него, как на пустое место, и хоть бы что дрогнула на ее лице. «И зачем ему ее убивать?» Рад, товарищ полковник, что разум возобладал, похвалил Кольцов. Вы знали, что Белла часто ездит в Речицу, навещает почтовое отделение. Он внимательно следил за реакцией собеседника. Полковник и Волгин не менялся в лице. Возможно, сказанное Кольцовым ничего для него не значило, или он приготовился к этому вопросу. Уставился злобно и раздраженно. О чем он? А майор не мог избавиться от мысли, что истинно где-то рядом. Тот факт. Что было с кем-то рассталось, не означал, что они прекратили общение. Ею ловко управляли, манипулировали. Видимо, было что предложить. Чем занимались позавчера вечером, Федор Романович? Не закипайте, вопрос дежурный. Всем задаю. Вы неисправимы. Полковник Иволгин скрипнул зубами. Вернулся после работы в городок. Посидел в сквере, потому что разболелась голова. Зашел в универмаг. Сделал остановку в офицерском кафе. Выпил кружку пива. Там меня, кстати, видели. Полковник смутился. Он что-то недоговаривал, чувствовал себя не в своей тарелке. Завел очередной роман, поскольку супруга держит на голодном пайке. За этим кадром следовало понаблюдать. Начальник инженерно-технического отдела подполковник Рубич упорно не мог понять, что он здесь делает. Почему его вызвали на беседу с представителем главка? Хорошо сложенный, с волевым лицом, он идеально смотрелся бы на плакате, «Ты сильнее и крепче год от года, армия советского народа!» «Какая вдовина! Какое убийство!» «Вы не из главного управления», догадался Рубич, и глаза его сузились в щелки. «Не стали бы лица вашего уровня интересоваться смертью женщин легкого поведения?» «С чего вы взяли, что гражданка вдовина – женщина легкого поведения, если вы не были с ней знакомы?» «Потому что трое отсюда уже вышли», – буркнул подполковник и сразу поскучнел. «И такие колоритные типажи!» Рискну предположить, что подобное нравится женщинам. — Тоже рискну предположить, — хмыкнул Кольцов, — что и вы из той же когорты. — Предлагаю не ходить вокруг да около, Дмитрий Марьянович. Время позднее, пора спать. Вы были знакомы с Вдовиной, вас видели. Причем совсем недавно. Не надо юлить, говорите правду. Чего вы боитесь? За супружескую неверность к стенке не ставят. То, что их видели только раз, да и то на задворках, Михаил предпочел не говорить. И оказался прав. Представитель армейской интеллигенции дружил с головой и выбрал меньшее из зол. На его губах застыла сардоническая усмешка. Она давалась непросто. На этот раз все предстало ровно наоборот. Не Белла занималась поиском мужчины, которого можно заарканить, а Рубичу требовалась женщина. «Не писать же объявление в газету!» Семья есть, но без детского смеха в квартире. Супруга занимает ответственную должность заместителя директора Дома культуры. А поскольку директор Лютиков Пал Палыч любит приложиться к бутылочке, то жена фактически возглавляет местный очаг культуры. Дама строгих нравов, вся в делах. Какой тут секс? Раньше знала, что это такое, теперь забыла. Считает, что пора прекращать в таком возрасте, 38 лет, заниматься глупостями. В жизни есть много другого. И супруг это должен понимать, а не лезть с непристойными намеками. Развод чреват потерей должности. У супруги родной дядя занимает высокий пост в командовании КБВО. Приходится крутиться. К Белле присматривался несколько дней. Насчебетали добрые люди, что она всегда за. Столкнулся с ней в магазине и предложил поговорить на пленэре. Белла не устояла перед красавцем. Встречались они на природе, в лесу, дважды, в кинозале на последнем ряду. Если кто-то считает, что это неэффективно, то он не прав. Однажды рискнул, привел Беллу домой в отсутствии супруги, но не понравилось. То же самое, что играть в русскую рулетку. Однажды, прикрывшись капюшоном, проник в квартиру к Белле. Тоже не понравилось. Он отметил нечто странное. Белла не заводилась, ее что-то терзало, и она тоже боялась. Посматривала в окно, прислушивалась к шуму в подъезде. Получала разрядку и охладевала к любовнику. Можно подумать, что у нее есть муж, но мужа не было. Белла перестала прилипать, сделалась задумчивой, пугливой. Однажды обмолвилась, что в субботу собирается съездить в Речицу, проветрить голову. Рубич предложил составить ей компанию, Белла испугалась. Во всяком случае, пожалела, что упомянула Речицу. Стала отнекиваться, придумала неубедительную причину, почему он не должен с ней ехать. «В общем, быстро надоело», — резюмировал подполковник. «Мне плевать, что вы думаете про мораль, про семью и все такое». «Мою ситуацию не назовешь семейной жизнью. Жаловаться не хочу, но и оправдываться не буду». Мы расстались тихо, мирно, по взаимному, так сказать, согласию. Я сказал, что мы больше не встретимся. Она пожала плечами, мол, ладушки, ни слез, ни истерик, даже как-то приободрилась. Это было три недели назад. С тех пор мы даже на улице не сталкивались. Жалко девчонку». «Но зачем мне ее убивать?» «И все же задам дежурный вопрос, Дмитрий Марьянович. Где вы были в вечер ее смерти?» «Дома», — буркнул подполковник. «Где мне еще быть?» Вернулся в половине седьмого вместе со всеми. Натальи дома не было, опять допоздна работала в своем клубе. Приготовил ужин, поел, лег отдыхать. Да, сбегал в магазин за картошкой, овощной до восьми работает, но быстро вернулся, больше не выходил. Наталья пришла около десяти, сказала, что на улице шумно, вроде убили кого-то. Поужинала, потом сидела до поздна со своими бумагами. Почему вы так смотрите? Нет алиби, значит виновен? Нет, вы о чем-то другом думаете. Рубич растерялся. Дурак ты, подполковник, подумал Михаил, глядя в спину уходящему подозреваемому. Жена тебе изменяет в своем ДК, а тебе этот факт даже в голову не приходит. Неплохо, баба устроилась. Страсти в городке кипели нешуточные. Романы, измены, обманутые ожидания. Выбор досуга, мягко говоря, невелик. Ох уж эти защитники Отечества. Стало неприятно. Словно самого окунули во все это.